Глава девятая Эту главу автор хотел бы целиком посвятить Шамберу. Пора объяснить, что он за птиц, такая, как появился в Петербурге. Но объяснение, к сожалению, надо начинать издалека. Вернемся в лето 1732 года. Возможно, я повторяюсь, но политика сложная, многогранная вещь. Сразу одним взглядом ее не охватишь, а приходится бродить кругами, возвращаясь к уже написанным. Вспомним, каков был расклад при русском дворе в означное время. Остерман сторонних союза с Австрией следует противник Франции. В некотором смысле он продолжатель политики Петра Первого. Сколько ни пытался преобразовать наладить отношения с Парижем, и даже... Дочь Елизавету предлагал в жены начале принцу Конти, потом королю. Не получилось. Слишком уж не совпадали интересы двух держав. Франция традиционно дружила с турками и шведами, а Петр Первый из с и с другими воевал всю жизнь. Государыня Анна внимательно слушает оракулу Астермана, но пока ее больше волнует собственный престиж. «Признает за ней Франция императорский титул». Ну, тогда будем дружить с Францией, пока стоит повременить, не раскрывать собственные карты. Примечание. Признает за ней Франция императорский титул? В 1721 году, в ознаменовании нештатского мира, Сенат и Сенат определили просить Петра I принять титул императора с наименованием Великого и Отца Отечества. Это так, ставивший Петра I в ряд с единственным тогда императором священной римской империи германского народа, вызвал протест со стороны многих европейских держав. Протест распространился и на последующих правителей России до 1789 года. Конец примечания. Бюро сам не знает, какую пользу можно извлечь из внешней политики но в любом случае приятно тянуть нос Остерману, пасторскому сынку из Боохума, который корчит себя образованным, при этом преисполнен изворотливости, лукавства и под личиной чест-сердечий восстанавливает против него Бирона государыню. Мених стоит несколько носовиц Конечно, слово Анна для него закон, но с первой минут своего фельдмаршалства он почувствовал все силы необъятны. А их надо бы куда-то приложить. А куда приложить-то? Войны пока не предвидится. Фейерверки у артиллеристов горят нормально. Пехота марширует на экзорцициях, в полном соответствии с уставом. Остается политика. Мених был плохим политиком и, как водится, даже не подозревал об этом. Но играть в политику так азартно, так интересно. Конечно, он за союз с Францией. Светлые воспоминания о Париже стоят того, чтобы породить здесь, в Петербурге, за Льдовика Пятнадцатого. Но вслушайся, фельдмаршал повнимательнее в свой пульс. Он бы сознал, что наплевать ему на Людовик. Главное сейчас взять верх при дворе, прикрадить Берона и Астермана и поднести государыне на блюдечке дружбу с Парижем. О, однако трудно нанести удары сразу по двоим. их поразмыслил. Решил, что как ни противному Берон, но объединиться с ним все-таки надо, именно с ним. Эстерман не подкупен и упрям, его мест не извинишь, а фаворит можно подкупить и улестить. Настроения при русском дворе стали известны во французском посольстве, и секретарь Маньян уже сообщил в Париж, что политика России в отношении Франции может в корне перемениться. Да, не скрывая ликование. Маньян писал, что Берон желает оказаться для Франции полезным в каком-нибудь отношении. При этом была упомянута фамилия Миниха, как человека сильного, делового и влюбленного в Париж. Париж немедленно отозвался на депешу Маньяна. Последнему было поручено делать ставку на Миниха, к наиболее серьезному министру. Свидания Маньяна и Миниха происходили в глубокой тайне, в немыслимую рань, в шесть часов утра. Боялись, что Остерман проведает о сгулистной игре и несет конт Следующий депеша в Париж сообщал, что маньян на правильном пути. Берон же сделал представление всех дел государни и нашел в ней горячее участие. Версаль решил ковать железо, пока оно горячо, и начался торг. Франция просила поддержки России против австрийской политики, а взамен обещала признать Анну императрицей. Миних обиделся. Берон тем более. Миниху нужна была от Франции поддержка против турок. По мысли фельдмаршала, Париж должен убедить султана вернуть России Азов в обмен на Дербент. Начав торговлю, Миних уж не мог остановиться. Он предложил Франции русскую тридцатитысячную армию, то, что было обещано Австрии но Париж за это должен дать России субсидии сговориться на русской кандидатуре польского короля. Давать субсидии никто не любил. Не любил этого и Франции. Маньян недвусмысленно намекнул Берону, что инициаторы договора будут щедро вознаграждены королем. А посему, получив субсидии себе лично, может быть, он и инициаторы не станут наставить на субсидии для России? И вроде бы договорились. И сумма была названа — сто тысяч золотых для Берона. Между делом мелочь гобелена для государыни, но договор не подписали. Чего-то ждали. Миних играл без серебренка. ему ничего не надо, он радеет только о и справедливости. Таково было положение дел при русском дворе, когда из Парижа двинулась карета в Варшаву с деньгами и алмазами в винной посуде он надлежало часть пути проделать с Виктором Сюрвилем, а затем следовать в Петербург, да помочь Маньяну в столь критический момент. Этот маньян временами вел себя к чистоплю, дескать, не все средства хороши. А Шамберу зарекомендовал себя опытным агентом, умеющим добывать нужные средства любым способом. У Гюзде Шамбер происходил из захудалого дворянского рода. Его никак нельзя было назвать. Баловнем судьбы. Иные любимцы фортуны получают богатство и земли по праву наследства, то есть не ударив палец пальцем. пальц. Шамбер уже предстояло заработать это головой, трудовым потом. Стать тайным агентом ему помогали не только связи. Сколько случай Он оказал личную услугу одному важному чиновнику из кабинета флори. Услуга ничего не стоила, а наворот от нее оказался неожиданно значительным. Шамбер получил не только доходное место, но и репутацию порядочного и верного человека. Подобная репутация иногда зарабатывается годами. А Шамбер просто спас от наказания мальчишку офицерика, упрят его на время в монастырь. Потом Шамбер поболтался по Европе. Его депеши всегда были точны и конкретны. Сломан был на хорошем счету. Маньян встретил Шамбера радостно. Секретарь был уверен, что агент привез из Парижа обещанные гобелены и деньги. Шамбер выразил крайнее удивление, потому что ничего подобного ему в Париже не поручали. — А что поручали? — поинтересовался Манян. Шамбер не стал откровенчить и ответил коротко. — Подружиться с местной знатью и докладывать в Париж о настроениях русских. Анян решил, в Париже не поняли главного. И немедленно насточил депешу. Если сто тысяч золотых и гобелена не будут получены в ближайшее время, то дело с договором можно считать проигранным. Аньян не знал того, что знал Флери. В Париже уже можно было не торопиться, потому что в интригу ввязался Остерман. Не будем на этих страницах описывать, как узнал Остерман о тайных встречах Миниха и Маньяна. Это остросюжетная история, а не надо писать подробно или не писать вообще. Скажем, только что узнав о закулисных играх, Орако повел себя умно и решительно. Одного разговора с Бероном оказалось достаточно, чтобы фаворит понял положение дел. Дружить с Францией, значит, поддерживать Лещинского. А если Лещинский станет королем, он Берон, когда не станет герцогом Курлянским, а это уже было обещанному государу. Сминиха Мостерман говорил уважительно, рассматривая проблему ее общегосударственном значении. Да, конечно, он согласен обсудить пункты договора с Францией, но делать это надо не келейно, а открыто, на государственном совете. А как можно обсуждать на государственном совете обещанную Парижем взятку Берону? Сом на всех благих начинаниях приходилось ставить крест. А Маньян не понял. О необходимости вывести обсуждение договора на государственный совет он узнал от Миниха и очень удивился. Какой совет? Бирон ведь согласился принять деньги. Эти сто тысяч золотых были гарантом дружбы фаворита с Францией. Минних прикинулся обиженным. Что вы имеете в виду? Разве вы не знаете, что мы здесь денег не берем? Очередная депеша маньяна в Париже шала подлинным негодованием. Сколь наглые эти русские, сколь двулично. А Шамбер между тем писал в Париж, что Россия ведет переговоры с Австрией, с Пруссией, что сообща уж наметили кандидатуру на польский трон, и эта кандидатура Август Саксонский, сын Августа II. Маньян чувствовал, что в Париже к нему охладели, и винил в этом Шамбер. Секретарь считал, что эта выскочка отнимает у него плоды всей его дипломатической работы в Петербурге. Сразу после Нового года Маньян получил депешу из Парижа, чрезвычайно озадачившую. Оказывается, Шамбер был одним из тех, кто сопровождал золото в Варшаву, и там какая-то произошла заковыка. О судьбе золота в депеше не было сказано ни слова, но случилось вечное. Виктор де Сюрвиль пропал. Предполагалось, что он погиб при невыясненных обстоятельствах. Пролить свет на это дело мог только один человек — Шамбер. Далее Маньяну советовали провести разговор с Шамбером умно и деликатно, и это замечание насторожилось, когда больше всего. Или там, в Париже, в чем подозревают Шамбера, или есть какая-то тайна, в которой его не находят нужным посвящать. Маньян решил обставить разговор самым лучшим способом пригласил Шамберг к себе на ужин. Горящий камин, глинтвейн с пряностями, куропатки зажарены на вертеле, за окном русская стужа, деревьевыни, воробьи на подоконниках взъерошились от холода, а в гостиной идет нетропливый изящный разговор. Он начался с ностальгических воспоминаний о Париже. «Нет, в Петербурге жить нельзя, это страна варваров, воров и пьяниц», Выпили подогретое вино, потом холодное бургундское, потом венгерское. Когда пришла пора умно и деликатно задать главный вопрос, язык у собеседников немного заплетался. — Как? — Виктор Сюрвиль исчез? — Вы хотите сказать, что его нет в живых? Я не верю. — Он человек отчаянной храбрости и просто так не даст себя убить. Но как вы узнали об этом? Что пришла депеша из Парижа? — Вы правы. Из Парижа пришел запрос. Насколько мне известно, везли в Варшаву деньги. Деньги везли Сюрвиль и русский князь Козловский. С ним был теперь Сюрвиль и слуга князя. Ну и кучер, конечно, который умел тоже стрелять и владел шпагой. Я же был так попутчиком. Как вы знаете, мне было другое задание. Но как могло случиться, что вы не знали о гибели Сюрвиля? Мы расстались с ним в тридцати верстах от Варшавы, В Корчме я забыл название, ну, совершенно простородный кабак, и название каким-то образом связано со свининой. Горета направилась в столицу Польши, я расскакал в столицу России. Потом я был в Москве. — А как погиб Сюрвиль? — Голос Шамбера звучало искреннее участие. — Этого я не знаю, — вздохнул Маньян. — Но можно я дам вам добрый совет? — Завтра почтовый день. Напишите все, что вам известно по этому поводу, и отправьте с курьером в Париж. Я думаю, ваш отчет поможет им разобраться в этой запутной истории.